Анретта, белая, как алебастровая статуя, оперлась на руку подруги, державшейся тверже, но на первой же ступеньке она пошатнулась. — Не могу, никогда не смогу, — сказала она. — Кто любит по-настоящему Анретта, тот должен любить и после смерти, — заметила королева. Страшное и в то же время трогательное зрелище представляли собой эти две женщины. Блистая красотой, молодостью, драгоценностями, Они шли, согнувшись, под отвратительным меловым сводом. Одна из них, более слабая духом, оперлась на руку другой, более сильной, а более сильно оперлась на руку палача. Наконец они дошли до последней ступеньки. В глубине подвала лежали два тела, накрытые широким черным саржевым покрывалом. Табош приподнял угол покрывала и поднес факел поближе. «Взгляните, Ваше Величество», — сказал он. Одетые в черное, молодые люди лежали рядом в страшной симметрии смерти. Их головы, склоненные и приставленные к туловищу, казалось, были отделены от него только ярко-красной полосой, огибавшей середину шеи. Смерть не разъединила их руки. воле случая или благоговейными заботами палача правой руколамоля покоилась в левой руке как Коконоса. Взгляд любви таился под сомкнутыми веками Ламоля. Презрительная усмешка таилась под веками как Коконоса. Маргарита опустилась на колени подле своего возлюбленного и руками, которые ослепительно сверкали драгоценностями, осторожно приподняла голову любимого человека. Грицогиня Неверская стояла, прислонившись к стене. Она не могла оторвать взгляда от этого бледного лица, на котором она столько раз ловила выражение счастья и любви. — Ламоль! Мой дорогой Ламоль! — прошептала Маргарита. — Аннибал! Аннибал! — воскликнула герцогиня Неверская. — Такой красивый, такой гордый, такой храбрый! Ты больше не ответишь мне! Из глаз у нее хлынули слезы. — Эта женщина... В несчастье такая гордая, такая бесстрашная, такая дерзновенная, эта женщина, доходившая в своем скептицизме до предела сомнений, в страсти до жестокости, эта женщина никогда не думала о смерти. Маргарита подала пример. Она спрятала в мешочек, вышатый жемчугом и надушенный самыми тонкими духами, голову Ламоля, которая на фоне бархата и золота стала еще красивее, и красоту которой... должны были сохранить особые средства, употреблявшиеся в те времена при бальзамировании умерших королей. Анрета завернула голову Коконоса в полу своего плаща. Обе женщины, согнувшись с подгнетом скорби, больше чем по тяжестью ноши, стали подниматься по лестнице, бросив прощальный взгляд на останки, которые они покинули на милость палача, в этом мрачном складе трупов обыкновенных преступников. «Не тревожьтесь, Ваше Величество», — сказал Кабош. Он понял этот взгляд. «Клянусь вам, что дворяне будут погребены по-христиански». «А вот на это закажи за упокойное обедение», — сказал Анриетта, срывая с шеи великолепное рубиновое ожерелье и протягивая его кулачун. Они вернулись в Лувр тем же самым путем, каким из него вышли. У пропускных ворот королева назвала себя а перед дверью на лестницу, которая вела в ее покое, сошла с носилок, поднялась к себе, положила скорбные останки рядом со своей почивальней, в кабинете, который должен был с этой минуты стать молельней. Оставила Нрету на страже этой комнаты, и около десяти часов вечера, более бледная и более прекрасная, чем когда бы то ни было, вошла в тот огромный бальный зал, где два с половиной года назад мы открыли первую главу нашей истории. Все глаза устремились на нее, но она выдержала этот общий взгляд с гордым, почти радостным видом, ведь она же свято выполнила последнюю волю своего друга. При виде Маргариты Карл, шатаясь, пошел к ней сквозь окружавшую его разолоченную волну. «Сестра, благодарю вас», — сказал он и тихо прибавил, — «осторожно, у вас на руке кровавое пятно». — Это пустяки, государь, — отвечала Маргарита. — Важно то, что у меня на губах улыбка. Глава 12. Кровавый пот. Через несколько дней после ужасной сцены, о которой мы уже рассказали, то есть 30 мая 1574 года, когда двор пребывал в Винсенне, из спальни короля внезапно донесся страшный вопль. Королю стало значительно хуже на балу, который он пожелал назначить на день казни молодых людей, и врачи предписали ему переехать за город на свежий воздух. Было восемь часов утра. Небольшая группа придворных с жаром обсуждала что-то в передней, как вдруг раздался крик, и на пороге появилась кормилица Карла. Заливая слезами, накричала голосом полным отчаяния. «Помогите королю! Помогите королю!» «Его величество стало хуже?» — спросил донансе которого, как нам известно, король освободил от всякого повиновения королеве Екатерине и взял на службу к себе. «Ох, сколько крови! Сколько крови!» — причитала кормилица «Врачей! Бегите за врачами!» Мазело и Амбруас Паре сменяли друг друга у постели огустейшего больного, но дежуривший в тот день Амбруас Паре, Увидев, что король заснул, воспользовался этим забытьем, чтобы отлучиться на несколько минут. У короля выступил обильный пот, а так как капиллярные сосуды у Карла расширились, то это привело к кровотечению, и кровь стала просачиваться сквозь поры на коже. Этот кровавый пот перепугал кормилицу, которая не могла привыкнуть к столь странному явлению, и которая, будучи, как мы помним, протестанткой, Без конца твердила Карлу, что кровь Глогенотов, пролитая в Арфоломейскую ночь, требует его крови. Все бросились в разные стороны. Врач должен был находиться где-то поблизости, и все боялись упустить его. Передняя пустела. Каждому хотелось показать свое усердие, привезти искомого врача. В это время входная дверь открылась, и появилась Екатерина. Она торопливо шла через переднюю и быстрым шагом вошла в комнату сына. Карл лежал на постели. Глаза его потухли, грудь сдымалась, всё его тело истекало красноватым потом. Откинутая рука свисала с постели, а на конце каждого пальца висел жидкий рубин. Зрелище было ужасное. При звуке шагов матери, видимо, узнав ее походку, Карл приподнялся. «Простите, Ваше Величество», — сказал он, глядя на мать, — «но мне хотелось бы умереть спокойно». «Сын мой, умереть от кратковременного приступа этой скверной болезни», — возразила Екатерина, — «вы хотите довести нас до отчаяния?» «Ваше Величество, я чувствую, что меня душа с телом расстается. Я говорю вам, что смерть близка, смерть всем чертям. Я чувствую то, что чувствую, и знаю, что говорю».